Так почти каждый день. За исключением субботы и воскресений И того в понедельник это «Якуб, я скучала по тебе» звучало как подтверждение, что все продолжается.